Николай ушел. Подождав немного, Алексей подкатил каталку с закрепленными специальными носилками. Ложись, боец. Накрытый серой с свиевшимся запахом еду по коридорам. Чьи-то шаги навстречу. Привыкший распоряжаться голос. Алекс, ты когда выезжаешь? Прямо сейчас, сэр. Это последнее тело. Не задерживайся. Соблюдай распорядок. Слушай, сэр. Мерное движение прекращается в автомобильном боксе. Сняв простыню, дядька одобряющий похлопывает по моей груди и ловко задвигает носилки ногами вперед в узкий пластиковый пенал. Тихо говорит. За вещи не волнуйся. Есть в машине пара мест, никто не найдет. Хорошо, Алексей. Готов? — Да. Тогда поехали. Крышка за макушкой закрывается, щелкает фиксатор. Машина слегка ходит на рессорах. Алексей занимает водительское место. Гул открывающего жалюзи электромотора заработал двигатель труповозки. Тронулись. Поездка не напрягала. Сквозь щели задувал слабый наполненный ночными южными ароматами сквознячок. А я обдумывал вновь открывшиеся обстоятельства. Исчезновение метки — это плюс. Самое время дать волю здоровой паранойи и сочинить новую биографию. Прекрасно помню материалы об агентуре в рядах Реджистанса. Нельзя давать врагам даже призрачного шанса добраться до близких людей. Серж жрос, исчезает. В игру вступает выпускник черной школы КИБ, сержант. Что там было в проекте «Рассвет»? Напряженные раздумья прерывают остановка. Приближаются голоса. Задирая подол рубахи, рука ложится на теплую рукоятку пистолета. «А, водитель мертвяков!» «Как твои пассажиры?» «Смирные, сэр. Попахивает только. Опять в холодильнике барахлят». Зуммер сканера армейского образца. Сигнал, повторяясь, приближаться к моему отеку. «Рон, ну кончай дурью моется, пусть едет». «Ладно, двигай, мужчина. А то товар-то скоро портишься, и все, не довезешь. Да, сэр. Машина набирает скорость. Замечательно. Явно бойцы не самого высокого уровня. Дельтовцы пересмотрели бы все, и их запахом смерти не отпугнуть. Еще пути не меньше часа. Продолжаю мысленно проигрывать сцены. Но время пролетело незаметно. Почти закончил в уме составление легенды. Остановка. Лязг водительской дверцы, шаги. Свежий влажный воздух из открытого люка. Носилки выезжают на треть длины. Хватаясь руками за крышку верхнего отсека, вытягиваю тело из пенала, встаю на дорогу. Луна освещает пустую трассу. Тихо работает двигатель. Держи вещи, парень. Сейчас двигаешь вон к тому столбу, там пологий откос. Спускаешься, прячешься в кустах у белого камня. Мы приехали немного раньше. В двенадцать должен подойти проводник. Ну ничего, подождешь? Спасибо, Алексей. Удачи тебе, сержант. Прощай. И тебе, Алексей. Пакет в левую руку. Перебегаю к железобетонному столбу. Быстро стихает шум удаляющейся машины. Точно. Заросший редкой, черный в свете луны травой откос, у беспросветной зелени леса белец здоровенный валун. Пластырь неприятно тянет кожу и рвет волоски на животе. Освобожденный пистолет в руке, скомканный пластырь в пакете. Вперед! В полной готовности изрешетить врагов, чутко исследуя ближайшие окрестности. Никого. За валуном густой ряд кустов прерываться небольшой каменистой полянкой. Хорошее место, рядом с дорогой и закрытое. Наверняка проводник подойдет сюда, как только найдет дорогу в ночном лесу. Загадка. Светящиеся стрелки оповещают 11.30. Переоденусь. Шум отмерно бегущего человека. Услышал издалека. Ночью звуки разносятся далеко. Шаги легкие, короткие. Подросток перешел на шаг, шуршит раздвигаемыми ветками, выходит на полянку. Из зарослей видна невысокая фигурка, собранная в конский хвост длинные волосы. Девушка. Проводник оглядывается вокруг, прислушивается, садится на камень, готовится ждать. Правильно, без 15 и двенадцать. Машина ожидается позже. Выжду я минут 10, на всякий случай. Десять минут прошли, обстановка не изменилась. Проводница, точно, молоденькая девушка, сидит смирно, иногда что-то тихонечко напевая под нос. Пора знакомиться. Четыре бесшумных шага. Ну, как и положено быть у дельты. останавливаясь за спиной. Ты не меня ждешь? Словно подброшена пружиной, девушка вскакивает, разворачивается. громадный испуганный глазищи, схлип. Маленькая фигурка начинает оседать, безвольно падает. Еле-еле успеваю подхватить, зашипев от боли в боку. Обморок! Офигеть! — Ну, черт, да я же в гриме, а ее наверняка никто не предупредил. — Ну, и что делать? Следующие десять минут шепотом матерюсь, стараясь привести в чувство билет в партизанский край. кое как сняв грим с лица и ладоней больничной рубахой, растираю виски и маленькие ушки, легонько похлопываю по нежным упругим щечкам. Ну, наконец-то! Глубокий вдох, глазки открываются. Живой я, девочка, живой. Это краска такая, для маскировки. Но не вздумай опять в обморок хлопнуться. Ты же боец реджистанса Боже мой, я сержант. Ты меня должна встретить? Да, откуда ты взялся? Какой ужас, зомби долбаный? — Еще раз говорю, живой. На руку. — Да, руку лучше не надо. Синюшная белизна и черные ногти в лунном свете смотрятся инфернально. Э — -э Лицо патровое. Теплое? — Да. А это что? — Грим. Ну, везли в оригинальной компании. Надо было выглядеть неотличимо от других пассажиров. — Боже мой! «Все, все, проехали. Есть где поблизости вода смыть краску?» «Только у лагеря. Тогда хватит валяться. Подъем, проводница!» Рывком ставлю девчушку на ноги. Вес реально бараний. Килограммов пятьдесят. Не больше. «Кто детей в партизаны берет? Или сами туда сбегают?» «Звать тебя как, девочка?» «Меня зовут Натали. Я не девочка, а разведчик Реджистанца». Я заметил. «Веди, Натали». Узкая тропинка переходит в старую, зарастающую просеку. «Пробежимся?» «А мне говорили, что ты ранен, сержант». «Тогда не спеша пробежимся, Ната. Куда?» Бег по ночной дороге — это что-то нереальное. Такое ощущение, что Париж над землей. Обостренное сознание успевает схватывать мельчайшие детали. Ноги, кажется, сами находят путь. Рана немного горит, омываемая гуляющей в организме кровью. Ветерок освежает молодое, крепкое, полное сил тела. Понимаю ночных хищников. — Так, а как проводница? На, тренироваться надо. Передохнем. Кивнув, девушка валится на траву. Тяжело дыша высказывается. — Раненый. За таким раненым угнаться невозможно. Лось длинноногий. Еще и белый. Покойник оживший. — Какой есть? — Наташенька, расскажи про отряд. «А что рассказывать?» «Все и коротко. Где расположен, кто командир, какое вооружение? Должен же я знать, с кем за свободу бороться буду».